Рассказывает Анастасия Лаврентьева. Сегодня день рождения у Владимира Сергеевича. Он с нами давно. У него сложная семейная ситуация, домой его не забирают, навещают крайне редко. И очень хотелось его поддержать и сделать для него душевный домашний праздник. В итоге наш охранник Геннадий разучил новую программу и на концерт в честь именинника захотели поехать практически все пациенты, что бывает крайне редко. Волонтер Надя передала шикарный подарок — смартфон, чтобы писать СМС внукам. Родители их не приводят, а говорить по телефону Владимир Сергеевич не может из-за трахеостомы. Другие волонтеры накрыли стол и под шашлычок и коньячок читали вслух то, что писал Владимир Сергеевич. О том, как он купался в детстве в Волге, о службе в Азии, в войсках, о самом вкусном плове из Айвы и о любимых игроках «Спартака». Конечно, родных не заменить, но так радостно было видеть, как все старались внести свою лепту в этот день. И охранники, и медсестры, и волонтеры, и другие пациенты. Всем хотелось сказать имениннику что-то доброе, обнять, чем-то поделиться. Для нашего дедушки полка Владимира Сергеевича волонтеры раздобыли подарок от любимой команды с автографами и пожеланиями. Очень хотели поднять ему настроение. Он смотрел на подарок, разводил руками, качал головой и все повторял беззвучно. — Ну вы даёте.